Глава 24 четвёртая. Лия. Просыпаюсь я от ощущения, будто мне прострелили голову. Виски гудят, во рту пересохло, тело ватное, не моё. Первые минуты даже не пытаюсь открыть глаза. Просто лежу в надежде, что если не буду шевелиться, то мир вокруг меня снова обретёт устойчивость и перестанет рассыпаться на пиксели. По мере того, как реальность становится более осязаемой, я осознаю, что-то не так. Во-первых, это не моя кровать. Слишком мягкий матрас и подушка слишком высокая. И слишком уж она пахнет мужчиной. Во-вторых, это я понимаю после того, как ощупываю себя. Из одежды на мне только парадно-выходные трусы с кружевами и стразами. Никакой пижамы, в которой я обычно сплю. Никакого бюстгальтера. Захлебнувшись паникой, я распахиваю глаза и резко сажусь. Такой маневр обходится мне дорого. Желудок подскакивает к горлу, по телу разливается жар от ушей до кончиков пальцев. Оглядевшись, я в отчаянии накрываю лицо руками. Черт, черт, я не ошиблась. Это не моя комната. Взгляд мечется от кресла со скомканным пледом к двери, задерживается на тумбочке, где рядом со стаканом воды лежит пачка обезболивающих. «Что было вчера? Какого черта я делаю в комнате Леона? И где он сам?» Вспышки воспоминаний о минувшей ночи ослепляют. Я сижу на нем сверху. Мои руки у него в волосах, его — на моих бедрах. Мне очень жарко, и низ живота мучительно ноет, требуя расслабления. Сердцебиение учащается, провоцируя новый прилив тошноты. Господи, я пыталась поцеловать Леона. Просила его заняться со мной сексом. А дальше все. Провал. Жива. Вздрогнув, я машинально прижимаю одеяло к груди. Леон появляется из ниоткуда. В футболке, в спортивных штанах и с чашкой кофе в руке. Выглядит он так, словно только что вышел с рекламных съемок. Влажные волосы, сияющий взгляд, идеально ровный цвет лица. И я, пожеванный башмак, страдающий похмельем. Что я здесь делаю? Мой голос хрипит, как у барда-курильщика. Ты была не в себе, и я побоялся оставлять тебя одну. Его взгляд бегло касается моих голых плеч. Выпей таблетку. Вчера мне так и не удалось тебя заставить. Я пила совсем мало. Я смотрю перед собой, забыв о ноготе и смущении. Пару бокалов шампанского, не больше — «Не понимаю, почему...» «Думаю, тебя накачали». «Накачали?» Я вскидываю глаза, глядя на Леона с мольбой. «Мы...» «Ничего ведь не было?» Иронично приподняв бровь, он делает глоток кофе и качает головой. «Нет. Хотя ты была очень убедительной». «Господи...» Бормочу я, опуская лицо в ладони. «Думаешь, это Морозов сделал?» Леон подходит к кровати и, поставив чашку на тумбочку, присаживается рядом. Запах шампуня и мужского тела ввинчивается мне в ноздри, отдаваясь томительной вибрации под пупком. Я машинально свожу колени. чтобы мне не подсыпали, оно еще действует. Похоже, Морозов подлил что-то в напиток. Каролина вовремя заметила, что ты ведешь себя странно. На его скулах появляются желваки. Я вовремя приехал. «А что с моей одеждой?» Робко спрашиваю я после паузы. «Лежит там, где ты ее скинула». Леон кивает себе за плечо. Я закусываю губу. «Боже мой! Я что, раздевалась при нем?» «Под наркотиками я-то еще зажигалка». «А где мой...» Я смущенно опускаю глаза себе на грудь. «Там же». Впервые в глазах Леона появляются искры веселья. Я старался много не смотреть. «Спасибо». Покраснев как томат, бормочу я. «Ты прирожденный джентльмен». «Не стоит благодарности. Я делал это по большей части для себя». «Все равно спасибо». Я решаю не думать о том, что он подразумевает под этой фразой. «Правда, можешь, пожалуйста, дать мне одежду? Я очень хочу исчезнуть». Кивнув, Леон исчезает и секунд через десять возвращается с футболкой в руках. «Потом вернёшь». Он опускает её передо мной. Свою модную, дорогую футболку. «Вряд ли ради 10 шагов стоит надевать платье. Я подожду за дверью». Когда он выходит, я, наконец, позволяю себе выдохнуть. Дрожащими руками я натягиваю футболку, торопливо подхватываю с пола платье, колготки и лифчик. Мне срочно нужен душ, чашка горячего чая и пара дополнительных часов сна. А потом я подумаю, что мне со всем этим делать.